«Их-виз! Это очень дорого!» — отреагировала старуха. «А откуда у вас деньги? У вас бизнес?» «Ну, можно сказать, бизнес», — замялся Тишкин. «А какой?» Тишкин не хотел называть турагентство Лены. Вообще он не хотел поминать жену. Что за мужик, который пользуется деньгами жены? «Я снимаю кино». «Про что?» «Про людей. Так вы режиссер?» «Ну да». «Простите, а какое вы сняли кино?» Старуха оказалась настырная, но симпатичная. Просто она была любопытная, как жена Лотта. Я снял два фильма. Он назвал свои фильмы. «Так ведь Тишкин! Владимир Тишкин!» — поразилась старуха. Ее брови поднялись, глаза вытаращились. «Ну да», — Тишкин растерялся. Он не ожидал, что его фамилию знают. Вдруг он услышал сдержанные аплодисменты. Тишкин обернулся. Люди поднялись с пластмассовых стульев и аплодировали. Их лица были серьёзными и торжественными. "Мы здесь всё смотрим русское", проникновенно сказала старуха. "Мы вас знаем. Мы получили от ваших кино большое удовольствие. Спасибо". Тишкин растерянно улыбался, глаза защипало, будто в них попала соль, а может и попало. И он пошёл под душ, стоял и плакал. Значит, жизнь не прошла, Мима. Ни одного дня. По вечерам было некуда податься. В отеле устраивали танцы. Пожилые пары топтались с никаким выражением. По понедельникам и четвергам пел негр с маленькой и очень подвижной головой на английском. Голос у него был хороший, но слушать его было скучно. Тешкин подумал: пение, как правило, передаёт интеллект поющего или не передаёт за неимением оного. Потому как поют, всегда понятно, кто поёт. По вторникам и пятницам приходил Миша. Инженер из Ленинграда. Сейчас он проживал в соседнем городе Арад и подрабатывал в отелях Мертвого моря. Пел советские песни 70-х годов. Песня замечательная, и пел Миша очень хорошо, хоть и полюбительски. Мелодии проникали в душу и даже глубже, в кровь. Невозможно было не отозваться. Русские евреи вдохновенно пели вместе с Мишей. Они скучали по своей молодости, по России, а Россия по ним вряд ли. Это была односторонняя любовь. По выходным дням пела коренная еврейка на Иврите. Мелодический рисунок, как родник, бил из глубины времени, из глубины культуры. И даже тембр голоса, особый, не европейский. Русские евреи слушали завороженные особой гармонией. Она была не близка им, но они как будто узнавали свои позывные со дна океана. Ишкин громно сидел в уголочке и понимал, вернее, постигал этот народ. Его гнали, били в погромах, жгли в печах, а они возрождались из пепла, и никогда они смешивали мясное и молочное, резали сыр и колбасу разными ножами. Еврейская женщина восходит к Богу через мужа. Семья святая, поэтому нация не размыта и сохранена. Семья национальная идея. Взрослая пара топтались под музыку, держась друг за друга. В золотом возрасте время несётся стремительно, оно смывает и уносит. Главное зацепиться за близкого человека и удержаться. И они держались, у всех на виду. Тишкин смотрел, слушал, и как не странно, работал. Под музыку приходили разные идеи, выстраивался финал. Начал он придумывать давно. Это будут документальные кадры тех времён. Руки чесались, так хотелось работать. В отрыве от дома...